Интерлюдия 8 Выйдя из ресторана, Элия свернула по дороге налево и уверенно пошла вперед, но уже через несколько секунд остановилась. Затем, нерешительно повернувшись к подругам, спросила. «А где тут в Туле данжи-то?» Девушки переглянулись рассмеялись. «Да уж покажешь ты нам сейчас, как данжи проходить нужно». Света подошла к подруге указала пальцем назад. «Он в той стороне, в пяти минутах от стен Тулы, мульти есть». «Каждый пати выбирает донжон из доступных на данный момент. В основном там все рейды средней сложности». Девушки, оценивающие, посмотрели на Евгению и Анну. «Мы и потянем». Евгений уточнил у Эли. «А ты точно была в данжах до этого?» Эли усмехнулась. «Когда по уровням паровозила, бывала в Клановом, у меня...» хм...» Девушка задумалась. «В общем, у меня были несколько другие обязанности, чем в данжах зависать». Подруга покачала головой. «Ну-ну, ладно, если что, мы тебе сами кое-чего покажем». «Помереть не дадим. Все-таки в одной пати будем». Элли снисходительно улыбнулась. «Думаю, я и одна справлюсь». После этого девушки снова переглянулись и захохотали. Света обняла Эллию посильнее и чмокнула в щеку. «Ладно, делай, как знаешь, но мы все равно будем рядом. Пошли?» Элли кивнула. «Пошли!» Прогулявшись по городу и выйдя недалеко от его стен, девушки дошли до огромной сплюснутой горизонтальной пещеры. На входе в данж по центру располагалась большая пелена, меняющая свой цвет как только очередная пати заходила внутрь. В пещере находилось примерно 10 разных патей, которые постоянно обновлялись. Часть уходила в данж, а на их место приходили новые группы игроков. Света кивнула еле на естественную ванну в каменной породе, которая была заполнена мутной жидкостью. «Раз ты нам хочешь показать, как данжи проходить, то выбирай сама. Там сверху списка данжей самые простые». Света поиграла бровями, как бы намекая, на чем нужно остановиться. А чем ниже, тем сложнее. но ну и, соответственно, создавай пати, чтобы быть лидером. Только пати-лидер может выбирать данжи». Элия создала пати, пригласила в нее своих подруг и, отстояв, в очередь к ванной засунула в нее свою руку. Тут же перед ее взором открылся список доступных рейдов в этом мульти-данже. Покрутив список в самый низ, девушка остановилась на самом последнем данже и вчиталась в ее описание. Оно было написано предупреждающим красным цветом. «Сад Геспериды». Легендарная сложность. Под описанием горел таймер, сколько данж будет еще активным. Там оставалось всего 7 минут и 3 секунды. Элия изначально собиралась взять самый сложный данж, но, видев его сложность задумалась. А не надорвет ли она свой пупок? Решив не гадать, написала Гидраргеруму. «Хрум-хрум, привет, у меня срочный вопрос». Почти тут же пришел ответ. «Привет, что случилось?» Я с девчонками устроила что-то вроде девичника, и мы решили сходить в данж. Я хотел выбрать самый сложный, вот только в описании указано, что он легендарной сложности, и как-то не очень теперь хочу выбирать его. Подскажи, стоит ли за него браться, или лучше вообще отказаться от этой мысли и взять что-то попроще?» Пока Эли ждала ответ, игрок, который был в полном латном доспехе, стоял в очереди за Эли, покашлял в руку. Девушка подняла ладошку вверх. «Еще минутку». И игрок, переступив с ноги на ногу, вздохнул и отвернул голову в сторону. Пришел ответ от Гидраргерума. Одна из самых главных вещей, что я для себя узнал в легенде, что нельзя отказываться от чего-то, где в описании есть слово «легендарный». Бери, не раздумывай. А по поводу сложности скажу так. Если финальным боссом дан же будет бог, то у тебя будут очень хорошие шансы навалять ему. Все остальное вообще несерьезно. Просто не жалей ману на божественное умение. Маны теперь у тебя целое море. Даже так. Элия в удивлении почесала подбородок. Она, конечно, представляла, что Гидраргером обрел невероятную силу, когда стал игровым богом, да и сама эти силы распробовала не раз. Но одно дело что-то умозрительно представлять и совсем другое столкнуться с ситуацией, когда ей может быть страшен разве что другой бог. От Гидраргерома пришло. Ага, девушка ответила, спасибо, хрум-хрум, и выбрала из списка самый последний данж с легендарной сложностью. Зайдя внутрь, девушки оказались в начале большой, высокой пещеры, которые находились каменные развалины каких-то строений. Вокруг них располагался, судя по всему, когда-то ухоженный аккуратный сад. Теперь же он хоть и был достаточно аккуратным, но явно заброшенным. Было видно, что опавшую листву с деревьев никто не убирал, ибо она застелила собой весь пол пещеры. А растения, особенно кустарники, были необрезанными, и из четких геометрических фигур они превратились в нечто бесформенное. Светлана хлопнула в ладоши. Но что, девочки, развле... После непродолжительного молчания она выдохнула. «Нет, девочки, не развлечемся. Доигрались мы». Анна, достав из инвентаря лук, склонила голову на и спросила подругу. «В чем дело?» «А ты на название данжи погляди». Анна замерла на несколько секунд, а затем ее лицо посерило. «Писец». Евгений села назад, прямо на пол, там, где стояла, и обхватила голову руками. «Вот и закончился девичник». Света подняла на Элью извиняющийся взгляд. «Илечка, прости нас, дур». «Надо было нам проконтролировать самим, какой данж выбирать». Илья же приподняла бровь. «А с этим-то что не так?» «Это легендарный данж. Появляется раз в месяц, и пройти его за все время никто так и не смог. Сложность запредельная. Максимум группа доходила до середины данжа и все равно сливалась». «А в чем именно заключается сложность? Там неизвестно даже, что за финальный босс, а уровни обычных мобов начинаются с пятисотого». Но самой поганой, что данж закрытого типа. И зайдя внутрь, выйти обратно мы уже не сможем. Пройти тем более не сможем, а значит помрем. У меня сейчас откат на возрождении после смерти четыре часа. плакала продолжение наших посиделок в пушистом свине Она подошла к Элли сзади и, обняв ее, положила свою голову к ней на плечо. «Прости, Елька, что девичник вот так вот закончился. Мы, может, просто перенесем?» Элли улыбнулась. «Зачем?» — Я собиралась вам показать, как проходить данжи. Вот и покажу. А после пойдем в пушистый свин. Светлана и Анна переглянулись. В их глазах пронеслось какое-то сожаление, с каким смотрят на людей с помутнением разума. Света попыталась медленно максимально доходчиво объяснить положение дел своей подруги. — Эли, смотри сюда. Этот данж не прошли еще ни разу никто. А шли сюда топовые игроки из топовых гильдий. Причем фулл-пати из пяти человек, а не как у нас четверо. В этот момент из кустарника вылез прямоходящий ящер в набедренной повязке и с копьем в руке. Голова ящера напоминала голову крокодила. Поглядевшись по сторонам, он застыл на месте. Евгения нервно хихикнула. 504 четвертый уровень. Приплыли. Вот на нем, самом первом, мы все и сольемся, как только из безопасной зоны выйдем». И Лесни сходительно похлопал Анну по плечу, затем, освободившись из ее опьяти, улыбнулась. «Ладно, хватит тут сопли распускать. Сказала же, сейчас покажу, как данже проходить». Пройдя вперёд, девушка выбежала из-за безопасной зоны в начале данжа и тут же схватила моба телекинезом. Тот завизжал и бросил в Вэльве своё копье или даже отреагировать не успела, а через пару секунд пробормотала себе под нос. Офигеть, даже единички хп не сняло, броню просто не пробило. Затем подняла взгляд на продолжающего визжать и барахтаться в воздухе моба, прищурила глаза, губы раздвинула в недобрую улыбку и покачала указательным пальчиком. «Плохая ящерка!» Элия резко швырнула моба вверх, впечатывая в потолок пещеры, затем резко швырнула ее обратно на пол. Моб с чавкающим шмяком распластался лепешкой на полу, а сбоку от его трупа появился лут. Девушка развернулась к своим подругам, застывшим с расширенными глазами, и приоткрытыми ртами улыбнулась. «Ну что, пошли дальше?» Евгения ткнула пальчиком в сторону мясной лепешки. а Но так ничего не смогла толком сказать. Светлана захлопнула рот со стуком зубов друг об друга и перевела взгляд на Эли «Это что было? Какой-то свиток, да?» В это время из кустов выскочил ещё один ящер и, увидев Элью, тут же метнул в неё копье. Только в этот раз девушка успела среагировать. Она остановила копье телекинезом. Наконечник копья застыл в сантиметрах в двадцати от лица Эльи. Затем копье развернуло прямо в воздухе и с гораздо большей скоростью улетело обратно в пузо ящеру. Тот даже пискнуть не успел, как его унесло обратно в кусты, из которых он появился. Элья повернула к подругам лицо и озорно улыбнулась. «Так как, девочки, развлечёмся?» Евгения, как и остальные подруги, шла чётко позади Эли, чтобы не наткнуться случайно на мобов. Она бормотала себе под нос, переступая в основном расплющенных врагов. «Элька, что ты за долбаный Рэмбо?» Анна с подругой не согласились. она скорее какой-нибудь долбанный бог войны». Эли в этот момент вытянула из пола каменный сталагмит, пронзивший насквозь очередного моба, и с какой-то кровожадной радостью в голосе крикнула. «У меня тоже есть копья, налетай!» В этот миг из кустов сзади выскочило двое ящеров и помчалось в сторону девушек. Она крикнула «Эля!». Один из ящеров будто в невидимую стену врезался. Его аж тряхануло, когда он на месте замер. В следующее же мгновение он с визгом улетел далеко в стену пещеры, где расплющился камень. По телу второго ящера наискосок прошелся радужный луч и моб прилетел к ногам девушек, уже рассеченной на две неравные половины. Сзади раздался голос Эли. «Бобик, охраняй девочек!» Немного растолкав своей мордой кучку под рук, мимо них прошел единорог. Он остановился, наклонив свой рог. Анна повернулась к Келли и, ткнув пальцем в сторону Бобика, задала чисто риторический вопрос. «Это что, единорог?» Из кустов сзади опять выскочил ящер. Но Бобик направила в его сторону свой рог и тем же радужным лучом разрубила того пополам. Теперь уже строго на две половины. Вертикально. Светлана покачала головой с немного пришибленным видом. «Все, подруги, я в конец ошалела. Я просто отказываюсь воспринимать все, что тут творится». Евгения нервно хихикнула. «Не ты одна. Свет, не ты одна». Или же ответила Анни. «Да, единорог, девочка». И добавила с в голосе. «Мой любимый Маунт». она глядела единорожку за тем рассеченных лучом пополам мобов и выдохнула. «Охренеть! Я б такого Маунта тоже любила. Так, на всякий случай. Но единорог — девочка. Бобик». Элия же махнула рукой. «Ай, не сейчас. Потом расскажу, почему Бобик». После чего глядела своих подруг. «Вперед! Дальше веселиться!» Не дожидаясь ответа, она развернулась и решительно помчалась по данжу вперед. Девушки припустили за ней следом, а в конце пристроилась единорожка. Евгения скинула шматок плоти ящера со своей робы. «Веселиться! Нам тут не до веселья! Нам бы от шока немного отойти!» Тут отмерла Света. «Все, девчонки, меня немного отпустило, и я потихоньку снова начинаю соображать». Вдруг раздался крик Элий. «Ага, вот вы где!» Впереди огромная часть потолка пещеры шириной метров пятьсот с грохотом резко опустилась вниз прямо до пола, при этом придавив всё, что там было, после чего с не меньшим грохотом начала подниматься вверх. Света тут же покачал головой. «А нет, вру, ни хрена меня не отпустила!» Четыре девушки сидели за здоровенным булыжником и время от времени выглядывали из-за него. Посмотреть на гигантского чёрного дракона, лежащего на огромной лужайке, Сзади чуть левее дарко росла небольшая сухенькая яблоня, полностью черного цвета и совершенно без листьев, и только на одной ветке сияло золотое яблоко. Света спросила Элью, которая сидела вместе с ними за булыжником, «Что, неужели ты этого кабана прибьешь? Я за сегодня много чего повидала, и теперь меня мало чем в жизни можно удивить, но тут я все же удивлюсь». Хоть Эль и не была уверена, но кивнула. «Сейчас ощипаем этого индюка». А сама при этом задумалась, что делать. Сегодня в ней проснулся какой-то яростный азарт. Она сама себе удивлялась, с каким удовлетворением крошить сотни 500 уровневых мобов. Вот только этот азарт закончился, как только она увидела черного исполина. Она тут же почти на рефлексах отозвала Бобика, чтобы единорожка случайно не выдала их и спряталась за булыжником. Дракон оказался просто огромным. Еще напрягал его вечно открытый глаз, с помощью которого рептилии постоянно просматривают окрестности. Девушка мысленно вздохнула. «Ладно». Если Гидраргерум сказал, что я могу победить, значит, надо просто хорошенько постараться, тогда все получится. Резко поднявшись, Элия активировала божественное умение и уронила каменный потолок пещеры на лежащего дракона. Огромная скала диаметром сотни метров оторвалась от породы и будто неспешно упала сверху на дракона. Тот почувствовал что-то неладное только перед самым ударом, встрепенувшись, он приподнял голову, но это ему не помогло. Скала с диким грохотом обрушилась на рептилию и развалилась на несколько частей. Только это не убило дракона. Он тут же вскочил на ноги, распихывая в стороны куски камня, глушительно заревел. Элия тут же подумала, что заревел он, скорее всего, от боли. Да, скала его не убила, но потрепала знатно. Правое крыло было сломано в трех местах и загнуто под каким-то неестественным углом. Часть кожи на морде стесана прямо до кости, и тягучая бордовая кровь с створюги капала на пол и дымила от соприкосновения с камнем. Дракон вдруг резко повернул голову в сторону Эли, и его зрачки тут же сузились в змеиные щелочки. Девушка успела подумать лишь «упс», когда Исполин раскрыл свою пасть и начал делать глубокий вздох. По мере вздоха горло рептилии начало раскаляться, сначала покраснело, затем перешло в желтый цвет, а под конец стало почти белым. Элия завороженно смотрела на это действие, но когда поняла, что дракон сейчас выпустит на них свою огненную струю, разозлилась. Она, может, и переживет эту атаку, хотя далеко и не уверена в этом. А вот ее подружки, что сидят за волном, в паре метрах от нее точно нет». «Но уж нет!» — девушка сузила свои глаза и крикнула. «Закрой пасть!» Затем схватила телекинезом булыжник, за которым прятались ее подруги, и, прикинув, что по диаметру он как раз заткнет дракону его огненную глотку, прицелилась и швырнула камень в него. Бросок оказался точным. Когда рептилий уже собиралась выдохнуть, ей в глотку, выбив острые зубы, залетел булыжник и закупорил ее. Глаза дракона тут же расширились, а в следующий горло дракона разорвало, практически полностью оторвав тому голову. Из разорванного горла тут же полилась целая река лавы, и мертвое исполинское тело рухнуло в натекшее небольшое озеро. В самом конце же пещеры открылся диск портала. Эли перевела взгляд на перекошенные лица своих подруг. Понять, почему у них такие лица, вполне легко. Ведь Элия только что умыкнула булыжник, за которым они прятались, лишив их чувства безопасности, а в следующие секунды дракону настал кирдык. Девушка незаметно выдохнула и улыбнулась. «Я же сказала, что мы щиплем эту курицу». Светлана с лицом, познавшим Дзен, махнула рукой и уселась назад, как недавно Евгения. «Я так больше не играю. У меня удивлялка сломалась окончательно. Наверное, на всю жизнь». А вот она с Женей завизжали и бросились обнимать Элью. «Получилось! Мы прошли данж! Ну, то есть ты! Но мы прошли данж!» Подойти ближе к телу дракона девушки смогли только через полчаса, когда лава, в которой лежал труп рептилии, полностью затвердила. К тому времени страсти уже улеглись, девушки наорались, и даже Света вроде как пришла в себя и перестала космоплеять Будду с совершенно отрешенным выражением лица. Рядом с тушей дракона светилась кучка лута. Элли ткнула указательным пальцем в ее сторону и сказала... «Луд сами распределите, что кому, а я, пожалуй, пойду гляну, что он тут охранял». Яблоня чудом уцелела. Ни озерцу лавы до деревца не добралось, ни даркон своей туши не раздавил. Девушка подошла поближе и сорвала то единственное золотое яблоко, что на ней росло. покрутил его в руках, внимательно рассматривая. Яблоко было невероятно похоже на яблочки Иддун. Девушка достала из инвентаря божественное яблоко и сравнила. Отличия все-таки были. Яблоко Идун было крупнее, и золотой цвет немного отличался. Но именно, что немного, спутать яблоки было бы легче легкого. Убрав яблоко Идун обратно в инвентарь, девушка смотрелась свойство нового. Мертвильное яблоко. Нет существа, способного выжить после поедания этого яблока. После смерти невозможно возрождение, даже призвано. Несмотря на то, что яблоки похожи, они фактически антагонисты друг другу. Элли попыталась вспомнить, что там в мифах росло в садах гесперит. Вроде как молодильные яблоки. Но учитывая, что тут в игре функцию молодильных яблок выполняют яблоки идун, этот плод, видимо, решили наделить совершенно противоположными свойствами. Хм, интересно. Но какого-то практического использования этому яблоку Элли сходу не придумала. Она подкинула его ладонью убрав в инвентарь, вернулась к крайне довольной Анне, и немного насупленном свете Жени. «Что там было?» Светлана проворчала. «Нет, чтобы меч...» А она, блестящая от радости, как начищенный самовар, достала из инвентаря изящный черный лук, украшенный замысловатой липниной, и показала его эли «Уникалка, эпического класса! Я таком классе даже не слышал раньше. Характеристики на порядок выше, чем у всего моего сета вместе взятого. Это просто...» Она смотрела на лук влюбленными глазами. «Чудо какое-то!» На что Света снова проворчала. «Ну вот, какого из этого дракона выполни меч, а?» она прижала лук к своей груди и повернула голову к Свете. «Я, конечно, рада, что это оказался именно лук, но не забывай, о чем мы договорились. Я теперь весь лут из всех рейдов буду отдавать вам в течение полугода». Света хмыкнула. «И только по этой причине я не рву сейчас на себе волосы». Элия улыбнулась. «Ладно, я знаю, что позволит тебе расслабиться». Она кивнула в сторону портала. «Пушистый свин». — О, да, это как раз то, что мне нужно.